Глава 3 Двух вещей не предусмотрел Создатель, завершая свое творение. Наш хрупкий и противоречивый мир не дал возможности людям возвращаться назад во времени для исправления совершенных ошибок. Пусть бы разрешил отменять только самые тяжкие из них. Сколько горя в этом случае удалось бы избежать. Пусть хотя бы давал единственный на всю жизнь шанс.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 «Хуже, чем с тобой. У тебя есть еще месяцев шесть-семь, а у нее этого времени нет». Ночью Полина опять стонала и металась во сне. Сергей хотел было ее разбудить, но пожалел. Вытер со лба испарину спарину, укрыл одеялом. Утром, собираясь в школу, Денис спросил. «Мам, а кто такие сироты липецкие?» Полина с Сергеем переглянулись. «Где ты это слышал, сынок?» — спросила Полина. — Вчера учительница в конце урока сказала, кому мы нужны, сироты липецкие. — Не обращай внимания, это присказка такая. — Липецк — это ведь город? — допытывался Денис. — И если там есть какие-то сироты, значит там живут люди и не под землей, как мы, а на поверхности. — В школу опоздаешь, — сухо сказал отец. Полина уже знала, чем займется сегодня. Уберется в их крохотной квартирке. а потом навестит Макса в медблоке. Раненый поправлялся и все время говорил, что как только станет на ноги, сразу уйдет с каким-нибудь караваном. Оставаться в колонии он ни за что не захотел. И без того тусклое освещение в дневное время в жилых помещениях отключали все, экономили. Дети были в школе, трудоспособное население на работах, а больным и старикам всем, кто лежал по домам, достаточно было свечей.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 Он должен будет готовить второй доклад, но это в будущем. Сергей направился в крошечную комнату-кабинетик, примыкавшую к залу, чтобы посмотреть записи к докладу. Макс сидел на постели и разглядывал свои руки. «Здравствуйте», – сказала Полина. «Вижу. Вам с каждым днем все лучше». «Доктор сегодня то же самое сказал. Он был настолько убедителен».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 Мне давно следовало уйти, но я не смог. Меня зацепило слишком сильно. Хирург сказал, что я до тех тварей со стопроцентной вероятностью должен был меня прикончить. То есть, когда меня притащили караванщики джедая, я был не жилец. Кстати, джедай больше не наведывался? Нет. А тетя Лополина, припоминая ту ночь и силуэт сына, привидевшийся ей в коридоре, «Он заглядывает к нам не чаще трех-четырех раз в год. Вам еще повезло, что вас нашли именно его люди. Были бы другие, не стали бы возиться». «Я это понимаю. Хотел поблагодарить. Но ждать его так долго не стану. Уйду раньше. С другим караваном или один. Правда...» Он горько усмехнулся. «Произойдет это не завтра, потому что моя утренняя попытка размяться окончилась плачевно». «Я принесла вам лепешки». «Сказала Полина и протянула кулек, который держала в руках. сожалению, они холодные. Вчера я работала на кухне, и спекла, и несколько штук набрала для вас. Ничего особенного, но все, кто пробовал, хвалят. Лсят, конечно, не хотят огорчать, и все равно приятно». Лицо Макса смягчилось. Он взял кулек, развернул, понюхал. «Ммм, волшебно пахнет. Домашнее, так это называется». «Последний раз я ел домашнее давно, год назад. А может и больше. В Москве, в метро, на станции площади ильича Главой медслужбы там был мой давний, знакомый Эдик Возницын. Так вот, он...» Полина вздрогнула. «Как вы сказали? Возницын? Эдуард Георгиевич?» «А вы его знали?» «Ничего, Скобликова, потерпи, ничего. Сейчас в корень препарат отпустят». Не бойся, не бойся. Я же обещал вам, препаратов хватит до конца жизни. Будете у меня как у Христа за пазухой, наука не забудет. Слова никак не хотели складываться. Если это он, Эдуард Возницын, очень давно так это клизма руководил закрытой лабораторией, находившейся в ведении Министерства обороны, подхватил Макс. Там проводились эксперименты в области сопротивляемости облучением.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 «В этом случае выезд станет крайне затруднен или вообще невозможен». «Я не брошу своих людей. Скобликова все еще плоха. Коломин тоже, как ты знаешь, не краше». «Эдуард Георгиевич?» «Свободен. И прошу докладывать мне только проверенную информацию». Возницин внезапно перешел на крик, что позволял себе крайне редко. «Слышишь? Проверенную. Уровень идут разговоры не сегодня-завтра меня не устраивает. С точностью до часов». Он слонился над Полиной, заслонил свет. «Не волнуйся, девочка, все будет хорошо». Она почти не могла говорить, только хрипела, да и зрение пошаливало. Окружающее виделось размытыми цветными пятнами. «У нас все по плану?» Прошелестела она, чувствуя, как много сил уходит на фразу, и боясь, что если не поймет, повторить она уже не сможет, но он понял.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 Макс откусил кусок сдобной лепешки и пожевал, пробуя. «Божественно! Старшая дочь Эдика, Маша, пропала во время катаклизма, а младшая живет в метро. Она пробовала себя на Ниве кулинарии, но ваше произведения с ее потугами не сравнить». «Макс, а Возницын рассказывал какие-нибудь подробности о своей прежней работе?» «Он не любит об этом говорить». «Еще бы!» Она не сдержалась. «Полина, готовится наша эвакуация. Вознесен говорит, что место надежное. Препарата оставить достаточно, чтобы мы окончательно поправились. Если его не хватит, обещал прислать еще. А сам он куда?» Говорит прорваться в Москву. Когда все закончится, обещал забрать нас. «Ты ему веришь?» Сергей пожал плечами. «Я не верю никому, кроме тебя». «Сережа, мне так страшно».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 Скрывал под маской добродушия и фразочками с подтруниванием. «Сереж, я ни хрена не понял. И извините, Петр Васильевич, ну действительно, какой досуг, кому он нужен? Хор, кино, ты б еще театр придумал с двумя составами трупы. Сегодня играет одна половина населения, вторая приходит на них смотреть. На завтра они меняются, Куром насмех. Сергей молчал, решив послушать всех. Выступил литератор Дима. «Да нет, предположение интересное. Видно, человек болеет за дело. Правильно, колонисты не роботы, живые люди. Ну, и во-первых, кто всем этим будет заниматься?» Было и во-вторых, и в-третьих. Сергей все молчал. Говорили кто с непониманием, кто с откровенным неприятием, кто с насмешкой. Отец Серафим отмолчался, поглядывая на Сергея с сочувствием. Когда возникла пауза и стало ясно, что от Сергея ждут ответа, он начал.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 Родившиеся в колонии дети представляли, как оно выглядит только по рассказам старших. Но даже небо в нынешнем его неприглядном виде. А между тем, имеется кинопроектор, принесенный одним из беженцев пять лет назад. Его лишь следует отремонтировать. Фильмотека довольно большая, да ее можно и пополнить. Люди станут смотреть кино, читальный зал, книг достаточно, тематические вечера, хор...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 «Но ведь не хлебом единым!» – говорил резко, короткими рубленными фразами. Члены совета мрачнели. Многие понимали его тревогу и правоту. Но в то же время так не хотелось позволить людям еще что-то, кроме работы и миски-похлебки в общей столовой, особенно если они сами об этом не просят. А существующий порядок заведен давно. Зачем что-то менять? «Вдруг еще чего-то захотят поменять в укладе здешней жизни? Сначала он хор, а потом подпольная ячейка?» «Решать вам», – сказал Сергей. «Но я с удивлением отмечаю, что наш совет – тугодум и упрямец. Будь моя воля, устроил бы перевыборы и погнал вас всех к чертовой матери!» «Так и сказал?»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 который, сделав уроки, прилег с книжкой и задремал под тусклым светом керосинки. Сергей сидел рядом и гладил жену по волосам. Лекарства, оставленные Возницыным, расходовались бережно, в минимальных дозах. Но они закончились, а новые так и не поступили. В первое время Сергей расспрашивал всех, кого мог, караванщиков, беженцев, не знают ли они такого Эдуарда Георгиевича Возницына, не встречали ли.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 Сергей гнал худые мысли, но деться от них было некуда. Жена умирала. Смирился. «Но теперь?» «Если только Макс не соврал насчет Возницына, он, Сергей Коломин, пойдет на что угодно, лишь бы добыть лекарства». Стоило малейшей надежде появиться, как все снова поменялось. Загорелось что-то внутри. «В метро? Значит, надо идти в метро. Плевать на опасности. Плевать на то, что по пути можно сдохнуть».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 — сказал он безразлично. «Плевать. Я тут, с тобой. Мне это важнее». «Не пойдешь?» — блекло удивилась она. «С тобой побуду. Ты приляг. Хочешь пить?» Там оставалось немного морковного сока. Правда, Денис проснется, попросит. Захочет займу у соседей. Боль отпустила? Она кивнула, стараясь выглядеть как можно убедительней. Врала. «Сережа, а было бы здорово, а?»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 «Давай так и сделаем, а, Поль? Ты сейчас сил наберешься, будет тебе получше, дождемся каравана, двинемся в Москву. И первым делом туда, в Полис, к Ленинке. Сейчас, говорят, она называется Великой Библиотекой». «Обещаешь?» Полина закрыла глаза и, уткнувшись в его плечо, задышала ровно, с редкими, едва слышными постанованиями. «Обещаю». «Через три дня», — думал он. Господи, пошли еще три дня. Я отпрошусь с работы в теплицах, наведаюсь вместе с Полиной к этому Максу и выспрошу у него все подробно. Если врет, обязательно почувствую, а если нет, мне бы еще три дня. Господь не слышал. Стараясь не беспокоить чуткий сон Полины, он поднялся, прошел к кровати сына и несколько минут постоял над ним, не шевелясь.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 Прерывание беременности нередко вело к бесплодию. Церковь в лице отца Серафима часто выступала на заседаниях совета с обличающими безбожниц речами, требуя запретить аборты и предохранения, но члены совета больше всего боялись демографического взрыва, который в условиях жизни колонии проявился хотя бы малюсеньким увеличением рождаемости. Священников выслушивали с бесконечным терпением, но все оставалось по-старому.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 Она первая надежда была, но не быстро и не для всех. Работы по проектированию новых жилых помещений внутри подземных уровней института отодвигались до весны. Принимая на себя потоки негатива, Сергей и Зина успевали задать необходимые вопросы, выслушать и записать ответы, снять замеры и найти нужные слова. Для каждого. Свои, особенно личные. Шаблоны и штампы здесь не работали.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 С подобным беспределом ему сталкиваться не приходилось. Месяц назад или чуть больше я поселил ее. «Всех подробностей не знаю», — сказал мужчина, смущенно почесывая живот через теплую старенькую темно-синюю фуфайку. «Но слышал, что она со странностями и от предыдущих соседей уходила то ли сама, то ли они ее выставили. Вела себя неадекватно, вот и...» В «Выставили?» — задохнулся Сергей. «Но почему никто не сообщил? Как можно с живым человеком?» Ему захотелось немедля бежать, разбираться в ту семью, куда он привел и поселил Дину в ее первое утро в колонии. «Вот и я подумал», — снова перебил колонист. «Забрал ее. Ну, знаете, с ней действительно...» В общем, он понизил голос. «Она считает, что наш Лешка — это на самом деле ее сын Руслан». Зовет его Русиком, говорит ласково. Однажды, когда жена что-то строго ему сказала, уроки он не доделал или еще что, Дина зашипела на нее. Так страшно, я даже вздрогнул. Мы, Сергей, люди спокойные и миролюбивые. Но если так пойдет дальше, она ведь может Лешку напугать, на жену броситься. Что у нее на уме? «Могу я надеяться», — осведомился Сергей, —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 При его приближении она вся подобралась и еще ниже опустила голову, спрятав лицо за густыми черными волосами. Он подошел, постоял в нерешительности, потом присел на край кушетки на расстоянии от нее. Помолчал. Он собирался ее расспросить, понять, что происходит, но вдруг подумал, что отвечать Дина не станет. Во всяком случае сейчас. «Ничего», – подумал он.